Глава 10 Тайный агент x 9 доктор Брит обещал принять меня на следующий день с самого утра. Он сказал, что заедет за мной по дороге на работу и тем самым упростит мой допуск в научно-исследовательскую лабораторию, куда вход был строго воспрещен. Поэтому вечером мне некуда было девать время. Я жил в отеле Эль Прадо, средоточии всей ночной жизни в Илюме. В баре отеля мы Скот. Собирались все проститутки. «Случилось так, должно было так случиться, — сказал Бабаканон, — что гулящая девица и бармен, обслуживавшие меня, когда-то учились в школе вместе с Фрэнклином Хоникером, мучителем жуков, средним сыном, пропавшим отпрыском Хоникеров. Девица, назвавшая себя Сандрой, предложила мне наслаждения, какие нельзя получить нигде в мире, кроме площади Пигаль и Порт Саида». Я сказал, что мне это неинтересно, и у нее хватило остроумия сказать, что и ей это тоже ничуть не интересно. Как потом оказалось, мы оба несколько преувеличивали наше равнодушие, хотя и не слишком. Но до того, как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор. Мы поговорили о Фрэнке Хоникере, поговорили о его папаше, немножко поговорили о докторе Эйзи Бриде, поговорили о всеобщей литейной компании, Поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях. Мы говорили о жуликах. Мы говорили об истине. Мы говорили о гангстерах и о бизнесе. Поговорили мы и о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о ханжах и извращенцах. Мы поговорили об очень многом. И мы напились. Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил. Он ее уважал. Он сказал, что в Илиумской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классной формы. «Каждый класс, — объяснил он, — должен был выбрать свои цвета и с гордостью носить эти цвета до окончания». «Какие же цвета вы выбрали?» — спросил я. «Оранжевый и черный». «Красиво. По-моему, тоже». А Фрэнклин Хоникер тоже участвовал в этой комиссии. «Ни в чем он не участвовал», — с презрением сказала Сандра. «Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в игры, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девчонками вообще не разговаривал. Мы его прозвали «Тайный агент Х-9». «Х-9?» «Ну, сами понимаете. Он вечно притворялся, будто бежит с одной тайной явки на другую, будто ему ни с кем и разговаривать нельзя». А может быть, у него и вправду была очень сложная тайная жизнь? Нет. Нет, — насмешливо протянул бармен. Обыкновенный мальчишка из тех, что вечно мастерят игрушечные самолеты и вообще занимаются черти чем. Глава одиннадцатая. Протеин. Он должен был выступать у нас в школе на выпускном вечере с приветственной речью. «Вы о ком?» — спросил я. «О докторе Хоникере, об ИХЦ». «Что же он сказал?» «Он не пришел». «Значит, вы так и остались без приветственной речи?» «Нет, речь была. Прибежал доктор Брит, тот самый, вы его завтра увидите, весь в поту и чего-то нам наговорил». «Что же он сказал?» Говорил, надеюсь, что многие из вас сделают научную карьеру, сказала Сандра. Эти слова ей не казались смешными. Она просто повторяла урок, который произвел на нее впечатление. И повторяла она его с запинками, но добросовестно. Он говорил, беда в том, что весь мир... Тут она остановилась, подумала. Беда в том, что весь мир, запинаясь, продолжала она, что все люди живут суевериями, а не наукой. Он сказал, что если бы все больше изучали науки, то не было бы тех бедствий, какие на нас свалились. Он еще сказал, что наука когда-нибудь откроет основную тайну жизни, — вмешался бармен, потом почесал затылок и нахмурился. «Что-то я читал на днях в газете, будто нашли, в чем секрет, вы не помните?» «Не читал», — пробормотал я. «А я читала, — сказала Сандра. Позавчера, что ли?» «Ну и в чем же тайна жизни?» — спросил я. «Забыла», — сказала Сандра. «Протеин», — заявил бармен. «Чего-то они там открыли про этот самый протеин». «Ага», — сказала Сандра, — «точно». Глава 12. Предел наслаждения. В это время в баре с Скотт» при отеле «Эль Прадо» к нам присоединился бармен постарше. Услыхав, что я пишу книгу о дне, когда сбросили бомбу, он рассказал мне, как он провел этот день, как он его провел именно в этом самом баре, где мы сидели. Говорил он с растяжкой, как клоун Филдс, а нос у него был похож на отборную клубничину. Тогда бар назывался не мы, Скотт, сказал он. Не было этих сетей и ракушек, всей этой холеры. Назывался он Вигвам Навахо. На всех стенах индейские одеяла понавешены, коровьи черепа, а на столиках тамтамы, тамы махонькие такие. Хочешь позвать официанта — бей в этот тамтамик. Уговаривали меня надеть перья на голову, только я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индейец из племени Навахо. Говорит, племя Навахо в Вигвамах не живет. «Вот холера», — говорю, — «как нехорошо вышло». А еще раньше этот бар назывался «Помпея». Всюду обломков полно, мраморных всяких. Да только, как его ни зови, электропроводку, холеру, так и не сменили. И народ холера такой же остался, и город холера все тот же. А в тот день, как сбросили на японцев эту холеру-бомбу, зашел сюда один тип, стал клянчить, дай ему выпить, раз уж все равно настал конец света. Я ему сбил коктейль «Предел наслаждения». Выдолбил я ананас, налил туда полпинты мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню. Пей, говорю, сукин ты сын, чтобы не жаловался, будто я для тебя ничего не сделал. А потом пришел второй, говорит, ухожу из лаборатории. И еще, говорит, над чем бы ученые не работали, у них все равно получается оружие. Не желаю, говорит, больше помогать политиканам разводить эту холеру войну. Фамилия ему была Брит. Спрашиваю, не родственник ли он босса той растреклятой лаборатории? А как же, — говорит. — Я, — говорит, — сын этого самого босса. Халера его задави. Глава 13: Трамплин. «О, Господи, до да чего безобразный город этот, Илиум?» «О, Господи, — говорит Баканон, — До да чего безобразный город любой город на свете. Копоть оседала на все сквозь недвижную пелену тумана. Было раннее утро. Я ехал в Линкольне с доктором Эйзой Бридом. Меня слегка мутило, я еще не совсем проспался после вчерашнего пьянства. Доктор Брид вел машину. Рельсы, давно заброшенные узкоколейки, то и дело цеплялись за колеса машины. Доктор Брид, розовощекий старик, Был прекрасно одет и, по-видимому, очень богат. Держался он интеллигентно, оптимистично, деловито и невозмутимо. Я же, напротив, чувствовал себя колючим, больным циником. Ночь я провел с Сандрой. Душа моя смердела, как дым от паленой кошачьей шерсти. Про всех я думал самое скверное, а про доктора Брида я узнал от Сандры довольно мрачную историю». Сандра рассказала мне, будто весь Илиум был уверен, что доктор Брит был влюблен в жену Феликса Хоникера. Она сказала, что многие считали, будто Брит был отцом всех троих детей Хоникера. Вы бывали когда-нибудь в Илиуме? спросил меня доктор Брит. Нет, я тут впервые. Город тихий, семейный. Как? Тут почти никакой ночной жизни нет. У каждого жизнь ограничена семейным кругом, своим домом. По-видимому, обстановка тут здоровая. Конечно, у нас юношеской преступности очень мало. Прекрасно. У города Илиума интереснейшая история. Вот как, интересно. Он был, так сказать, трамплином. Как? Для эмигрантов, уходящих на запад. А, тут их снаряжали в дорогу. Примерно там, где сейчас научно-исследовательская лаборатория, находилась старая площадь, огороженная чистоколом. Кстати, там и преступников со всего штата вешали публично. Наверное, и тогда преступления к добру не вели, как и сейчас. Тут повесили одного малого в 1782 году. Он убил 26 человек. Я часто думал, надо бы кому-нибудь написать про него книжку. Его звали Джордж Майнор Мукли. Он пел песню на эшафоте. Сам сочинил песню на такой случай. О чем же он пел? Можете найти текст в историческом обществе, если вам действительно интересно. Нет, я вообще спросил, о чем там говорилось. Что он ни в чем не раскаивается. Да, есть такие люди. Только подумать, сказал доктор Брит, что у него на совести было целых 26 человек. С ума сойти, сказал я. Глава 14 когда в автомобилях висели хрустальные вазочки. Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще тряхнуло. Блестящий линкольн доктора Брида опять зацепился за рельс. Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во всеобщую сталилитейную компанию, и он сказал «тридцать тысяч». Полицейские в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофора. А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрестанной шутовской игре, направляя лавину автомобилей. Зеленый ехать, красный стоять, оранжевый осторожно смена. Доктор Брит рассказал мне, что когда доктор Хоникер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто-напросто бросил свою машину в потоке умских машин.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 и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете. Эмили. Как вы думаете, никто не будет возражать, если я использую эту историю в своей книге? Нет, если только вы не станете писать, чем это кончилось. Чем кончилось? Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в автокатастрофу. Ей повредила тазовые кости. Движение остановилось, доктор Брит закрыл глаза и крепче вцепился в руль. Вот почему она умерла, когда родился маленький Ньют. Глава 15 Счастливого Рождества. Научно-исследовательская лаборатория всеобщей сталилитейной компании находилась недалеко от главного входа на Илюмские заводы компании, примерно в квартале от площадки для служебных машин, где доктор Брид поставил свой Линкольн. Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях. «Семьсот человек», — сказал он, «но лишь около ста из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные шестьсот так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я». Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого Рождества. Доктор Бритт обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные пироги лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Певко. Мисс Певко была недурненькая, здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучная. Проникаясь, как и полагается, на Рождество чувством благоволения, доктор Брит пригласил мисс Певко следовать за нами. Он представил ее мне как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват. «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению», сказал он. «Тот, что делает такие чудеса с пленкой». «Что нового в химии поверхностного натяжения?» спросил я у мисс Певко. «А черт его знает», сказала она. «Лучше не спрашивайте, я просто пишу на машинке то, что он не диктует». И она тут же извинилась, что сказала черт. «По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется», — сказал доктор Брит. «Я? Вот уж нет». Мисс Певко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брит, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, чтобы такое сказать, но там ничего, кроме бумажных салфеточек и дешевой бижутерии, не находилось. «Ну-с, — пророкотал доктор Брид. «Как вам у нас нравится? Ведь вы тут уже давно. Почти год, а?» «Все вы, ученые, чересчур много думаете», — выпалила мисс Певко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. «Да, все вы думаете слишком много». Толстая, унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, Семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Певко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она ненавидела людей, которые слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего рода человеческого. По выражению лица толстой женщины я понял, что она тут же на месте сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет что-то выдумывать». «Вы должны понять, — сказал доктор Брит, что у всех людей процесс мышления одинаков. Только ученые думают обо всем по-своему, а другие люди — по-другому». Ох, равнодушно вздохнула мисс Певко. «Пишу под диктовку доктора Хорвата, и как будто все по-иностранному. Наверное, я ничего не поняла бы, даже если б кончила колледж. А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами». «Вывернет наизнанку, как атомная бомба». «Бывало, приду домой из школы», — продолжала мисс Певко. «Мама спрашивает, что случилось за день. Я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу». Тут мисс Певко покачала головой и распустила накрашенные губы. «Не знаю, не знаю, не знаю». «Но если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брит, попросите доктора Хорвата объяснить вам». Доктор Хорват, Прекрасно умеет объяснять. Он обернулся ко мне. Доктор Хонекер любил говорить, что ученый, который не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, шарлатан. Выходит, я глупее восьмилетнего ребенка, уныло сказала мисс Певко. Я даже не знаю, что такое шарлатан. Глава шестнадцатая возвращение в детский сад. Мы поднялись по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестиэтажном здании из красного кирпича. У входа мы миновали двух охранников, вооруженных до зубов. Мисс Певко предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколотый на ее левой груди. Доктор Брид предъявил правому стражу черный значок совершенно секретно на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давая стражам понять, что я нахожусь под его высоким покровительством и наблюдением. Я улыбнулся одному из охранников. Он и бровью не повел. Ничего смешного в охране государственной тайны не было. Решительно ничего смешного. Доктор Брит, мисс Певко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории Клифтом. «Попросите доктора Хорвата как-нибудь объяснить вам хоть основы», сказал доктор Брит, мисс Певко. «Вот увидите, он хорошо и ясно на все вам ответит». «Ему придется начинать с первого класса. А может быть, и с детского сада», сказала мисс Певко. «Я столько пропустила». «Все мы много пропустили», сказал доктор Брит. Всем нам не мешало бы начать все сначала, предпочтительно с детского сада. Мы смотрели, как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, уставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки. «Колдовство», — сказала мисс Певко. «Мне жаль, что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово», сказал доктор Брит. «Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они и задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они — прямая антитеза колдовству». «Прямая что?» «Прямая противоположность». «Только не для меня». Доктор Брит слегка надулся. «Что ж, сказал он». Во всяком случае, мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу. Глава 17. Девичье бюро. Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной на своем письменном столе, подвешивая к люстре елочный бумажный колокол гармошкой. «Послушайте, Ноэми», — воскликнул доктор Брид, — «у нас полгода не было ни одного несчастного случая. Нечего вам портить статистику и падать со стола». Мисс Ноэми Фауст была сухонькая, веселенькая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь. Она засмеялась. «Я не бьющаяся. А если бы я даже упала, рождественские ангелы подхватили бы меня». И у них промашки бывали. С языка колокола свисали две бумажные ленты, тоже сложенные гармошкой. Мисс Фауст подергала одну ленту. Она натянулась, разворачиваясь, и превратилась в длинную полосу с надписью. «Держите», — сказала мисс Фауст, подавая конец ленты доктору Бриду. «Тяните до конца и прикнопьте хвостик к доске объявлений». Доктор Брит послушно все выполнил и отступил, чтобы прочесть лозунг на ленте. «Земле мир!» — радостно прочел он вслух. Мисс Фауст спустилась со стола с другой лентой и развернула ее. «И в человецах благоволение!» «Черт возьми!» — засмеялся доктор Брит. «Они и Рождество засушили. Но вид у комнаты праздничный, очень праздничный». «И я не забыла про плитки шоколада для девичьего бюро», сказала мисс Фауст. «Вы мной гордитесь?» Доктор Брит постучал себя по лбу, своей забывчивостью. «Но слава Богу!» Совершенно вылетела из головы. «Никак нельзя забывать», сказала мисс Фауст. «Это стало традицией. Доктор Брит каждое Рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада. И она объяснила мне», что девичьим бюро у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории. Девушки работают на всех, у кого есть диктофон. «Весь год», — объяснила она, — «девушки из машинного бюро слушают бесплотные голоса ученых, записанные на диктофонной пленке, пленки приносят курьерши. Только раз в году девушки покидают свой железобетонный монастырь и получают новогодний подарок — по плиточке шоколада от доктора Брида». «Они тоже служат науке», — подтвердил доктор Брит, «Хотя, наверное, ни слова из записей не понимают». «Благослови их, Бог, всех!» «Всех!» Глава восемнадцатая. «Самый ценный товар на свете».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 Это большая щедрость со стороны вашей компании? Никакой щедрости тут нет. Новые знания самый ценный товар на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся. Будь я уже тогда последователем Баканона, я бы от этих слов просто взвыл. Глава девятнадцатая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 Конечно. Особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником, который одним мановением волшебной палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие прожекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих прожектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они неосуществимы. Предполагается, что ученые калибра доктора Хоникера могут восполнить этот пробел, Помню, как незадолго до смерти Феликса его изводил один генерал морской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью. С грязью? Чуть ли не 200 лет морская пехота шлепала по грязи, и им это надоело, сказал доктор Брит. Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от необходимости сражаться в грязи. Как же это он себе представлял?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 Начнем.